Голова девятая. Психиатра, друга отца, я знал всю свою жизнь. Потому считал, что могу позвонить субботним утром, хотя утро он всегда резервировал для гольфа. В восемь утра я позвонил ему домой, на Уимполл-стрит, где он жил в квартире на своей приемной. Он спросил, как отец, и по голосу было ясно, что он спешит. — Могу я встретиться с вами, сэр? — спросил я. — Сейчас? — Нет. Суббота. Гольф. Пожалуйста, ненадолго. Короткая пауза. Неотложное дело. В голосе зазвучали профессиональные нотки. Да. Тогда приезжай сейчас же. Я могу поехать в Энтворд в десять. Я не брит, проговорил я, взглянув в зеркало и поняв, какой разбитый у меня вид. Ты хочешь бриться или поговорить? Сердито спросил он. Поговорить. Тогда приезжай. И он положил трубку. Я взял такси. Он открыл дверь, держа в руке кусок тоста с джемом. Знаменитый мистер Клаудиус Меллетт, которого пациенты обычно видели в полосатых брюках и черном пиджаке, сейчас был полностью готов для зимнего гольфа. Непромокаемые брюки и удобный толстый норвежский свитер. Он окинул меня изучающим взглядом и показал наверх. Я последовал за ним. По дороге он доел тост. Мы вошли в столовую. Он усадил меня за овальный стол красного дерева и предложил чуть то теплый кофе в чашке с золотой каемкой. «Итак», — сказал он, садясь напротив меня, — «предположим», — начал я и замолчал. «То, что казалось мне очевидным и бесспорным в пять утра, сейчас вызывало сомнение». Предположение, выглядевшее на рассвете реальным, теперь, в предсвете дня, развучало бы нелепо. — Послушай, — прервал он мое молчание, — если ты действительно нуждаешься в помощи, гольф можно отложить. Когда я сказал по телефону, что спешу, я не видел в каком ты состоянии. — Прости меня, но, похоже, ты спал, не раздевайся. «Да — Да, — удивленно проговорил я. Тогда расслабься и расскажи все. Он усмехнулся. Мудрый, пятидесятилетний человек, большой, как медведь. Простите, что я не бритый, не опрятен, — начал я. И темные круги под глазами, и ввалившиеся щеки, — пробормотал он, улыбаясь. Но я не так плохо себя чувствую, как, наверное, выгляжу. — Во всяком случае, теперь я задержу вас ненадолго, если вы только скажете мне. Да, он спокойно ждал. Предположим, у меня есть сестра, — начал я, — которая такой же прекрасный музыкант, как отец и мать. А я единственный в семье, лишен таланта. Вы знаете, что таланта у меня нет и чувствуешь что они презирают меня как вы полагаете я буду себя вести никто не презирает тебя запротестовал он конечно но если бы они презирали каким бы путем я постарался убедить их и себя что у меня есть хорошее оправдание почему я не музыкант понятно сразу же сказал он думаю ты будешь делать именно то что делаешь найдешь занятия которые тебе нравятся и будешь фанатически совершенствоваться в нем, пока не достигнешь в этой области таких же успехов, как твоя семья в своей. Я почувствовал, будто меня ударили в солнечное сплетение. Такое простое объяснение моей одержимости скачками никогда не приходило мне в голову. «Это... это не совсем то, что я имел в виду», — беспомощно пробормотал я. Но теперь я понимаю, что вы правы. Я помолчал. Вот что я на самом деле хотел бы спросить. Мог ли я, когда рос, развить в себе физический изъян, чтобы им объяснить свои неудачи? Паралич, например, при котором нельзя играть на скрипке, на пианино или любом другом инструменте. Разве это не способ? Выйти с честью из положения. Он несколько секунд смотрел на меня проницательно и без улыбки. «Если бы ты был личностью определенного типа, да, такое возможно, но не в твоем случае. А тебе лучше перестать вальсировать вокруг да около и прямо задать вопрос. Настоящий вопрос». К гипотетическим вопросам я привык. С ними я встречаюсь каждый день. Но если ты хочешь получить достоверный ответ, то должен задать конкретный вопрос. У меня их два. Я все еще колебался. Как сильно вся моя жизнь зависела от его ответа. Он терпеливо ждал. Наконец я заговорил. Может ли... Мальчик, у которого вся семья увлекается скачками и бегами, и все они прекрасные наездники, развить в себе астму только из-за того, что панически боится лошадей. У меня пересохло во рту. Он ответил не сразу. Помолчав, спросил. Какой второй вопрос? Может ли мальчик, став взрослым мужчиной, Развить в себе такую ненависть к Жакеям Степль-Чеза, что начнет ломать им карьеру. Даже если он нашел, как вы сказали, другое занятие, где его дела идут исключительно хорошо. Полагаю, именно у этого мальчика есть сестра, о которой ты говорил. «Да», — согласился я. «Она, кажется, будет лучшей среди женщин в выездке среди нашего поколения». Он откинулся в кресле. Совершенно ясно, что эти вопросы приводят тебя в отчаяние. Но я не могу ответить, мало зная о сути дела. Я не собираюсь сказать пару ни к чему не обязывающих «да», и потом узнать, что у тебя страшные неприятности с разными людьми. Тебе придется рассказать, «Почему тебя так волнуют эти вопросы?» «Но ну, ваш гольф!» — воскликнул я. «Я поеду позже», — спокойно сказал он. «Рассказывай». И я начал. Я рассказал ему, что случилось с Артом и с Грантом, с Питером Клуни и с ТикТоком и со мной. Я рассказал ему о Моррисе Кэмплоури. Он происходит из семьи которые садятся на лошадь, едва научившись ходить. И он создан для стипльчеза. Но у него от лошадей астма. И все знают, что поэтому он не ездит верхом. Вполне приличная причина, не правда ли? Конечно, многие астматики участвуют в скачках. Но никому и в голову не придет обвинять человека, если он из-за астмы не участвует. Я замолчал. Но он не задал никаких вопросов, и я продолжил. И никому не удается вырваться из сетей его очарования. Невозможно вообразить его обаяние, пока не испытаешь его. Просто на глазах люди раскрываются и загораются, когда он разговаривает с ними. У него есть подход к каждому, от распорядителя до последнего служащего. Вот я и подумал, что он использует свое влияние, чтобы сеять семена сомнения в оценке характера Жакеев. Продолжай. — сказал Клаудиус. Его лицо ничего не выражало. Особенно сильно поддались обаянию его личности два человека. Корин Келлер, тренер, и Джон Боллертон, входящий в правление. Ни один из них никогда не сказал доброго слова о жакеях Думаю, что Кэмп Лоуэр выбрал их в качестве друзей, единственно потому, что они по злобности и посредственности наиболее подходит для его целей. Они охотно распространяют опасное для Жакеев мнение, которое он незаметно внушает им. Думаю, что все разрушительные слухи начинаются с Кэмплоуэра. И даже их содержание тоже главным образом его работа. Почему он имеет так много? Он нравится Жакеям, чью карьеру он ломает. И они с удовольствием разговаривают с ним. Почему ему необходимо унизить их он сказал если бы это был гипотетический случай я бы объяснил тебе что такой человек может завидовать отцу и сестре подобные чувства в нем развиваются еще в раннем детстве но он знает что это плохие чувства и подавляет их в себе а агрессивность несчастью, переносит на людей, обладающих теми же качествами и способностями, которые он ненавидит в отце. Таким личностям можно помочь. Их надо понять, лечить и простить». «Я не прощу», сказал я. «И я его остановлю». Мелед взглянул на меня. «Ты уверен в фактах?» Он погладил ногтем большого пальца верхнюю губу. «Пока у тебя только догадки. А у меня нет возможности побеседовать с ним, и потому я не могу сказать ничего определенного. Я допускаю, что твои подозрения насчет Кэмп Лоура не безосновательны, оставляя право на сомнение. В некотором смысле он фигура общественная. Ты выдвигаешь очень серьезные обвинения. Для этого нужны... «Железные факты. Пока у тебя их нет, всегда есть вероятность, что ты перекладываешь вину за то, что случилось с тобой, на злые внешние силы. Таким образом объясняя собственную внутреннюю неудачу. Фактически астма сознания». «Психиатры ни на что не смотрят просто», — вздохнул я. Он покачал головой. Простого вам в жизни очень мало. Я найду факты. Не найду сегодня же, — сказал я, вставая. Спасибо, что вы приняли меня и так терпеливо слушали. Я искренне сожалею, что помешал вашему гольфу. Я не так уж и опоздал, — успокоил он меня, спускаясь вниз по лестнице и открывая парадную дверь. прощаюсь он проговорил. — Будь осторожен, Роберт. Действуй осмотрительно. Если ты прав насчет Кэмплоура, хотя это лишь предположение, ты должен чутко отнестись к нему. Надо убедить его пройти курс лечения. Его здоровье в твоих руках. Не будь жестоким. не ответил откровенно. Не могу смотреть на него с вашей точки зрения. Я не думаю, что Кэмп Лоуэр болен. Он просто опасен. Где кончается болезнь и начинается преступление? Он пожал плечами. Об этом спорят столетиями, и нет двух человек, которые бы пришли к согласию. Но будь осторожен. Будь осторожен. Он улыбнулся и добавил, закрывая дверь. Напомни обо мне родителям. Я прошел пару перекрестков. Прежде всего требовалось найти шикарную, пахнущую свежестью парикмахерскую. Затем заказать тройную порцию яиц и бекона в соседнем кафе. Я погрузился в обдумывание, как раскопать железные факты. По размышлению я пришел к выводу, что некоторые из них, и весьма ценные, лежат мне глубоко, и начинать надо с них. Я решил преодолеть барьер жалости и презрения, который воздвигло в королевстве скачек моя последняя неудача. Опасная затея, но я хотел исцелиться, и поэтому придется ее осуществить. Воспользовавшись телефоном в кафе, я позвонил ТикТоку. — Ты сегодня работаешь? — спросил я. — Будь великодушен, дружище. — Нечего задавать неприятные вопросы в такой ранний час. — Отвечаю — нет. — Пауза. — А ты? — Так невинно, невинно. — Подонок. — Так меня зовут, друзья. Мне нужна машина, — сказал я. — Ты ведь не собираешься высаживать десант в тылу неприятеля? — Не собираюсь. — Прекрасно. У меня отлегло от сердца. — Но если надумаешь, дай мне знать, и я присоединюсь к тебе. — Голос у Тик-Тока был веселый и поддразнивающий, но горькая правда, которая скрывалась за ним, не требовала лишних слов. «Я хочу побывать кое-в-каких конюшнях», — начал я. чьих чьих?» «Так». «Кое-в-каких?» «Примерно в шести. Однако ты не теряешь отваги». «Спасибо», — поблагодарил я. «Ты единственный человек, который так думает». «Проклятие!» «Я не думала Я усмехнулся. «Ерунда. Где сейчас машина?» «У меня под окном. Я поеду в Ньюбери поездом. Если ты встретишь меня на станции, заберу ее», — сказал я. «Сегодня бесполезно ехать в любую конюшню. Все тренеры на скачках», — заметил он. «Да, я очень надеюсь, что их там не будет», — согласился я. «Что ты задумал?» В его голосе звучало подозрение вернуть утраченную удачу дому финнов. — Я успею на десять-десять, ты меня встретишь, хорошо? И я положил трубку, не обращая внимания на его протестующее Эй. Но когда я вышел в Ньюбере, он уже ждал, одетый в сверхмодную приталенную куртку для верховой езды почти такой длины, как в восемнадцатом веке, и невероятно узкие вельветовые кавалерийские брюки. Пока я оглядывал его с головы до ног, Он с ироническим видом наслаждался моим удивлением. — А где же бант, рюши и шпага? — спросил я. — У тебя нет воображения. Я человек завтрашнего дня. Моей шпагой будет походная антирадиационная аптечка. Он усмехнулся. — Надо уметь видоизменять свою защиту в зависимости от опасности, которая тебя ждет. В который уж раз я подумал, что у юного ТикТока Стойкий, реалистический взгляд на мир. Он открыл дверцу машины и сел за руль. «Куда едем?» — спросил он. «Ты не поедешь», — запротестовал я. «Обязательно поеду. Машина наполовину моя. Куда она, туда и я». Он уже все решил. «Куда едем?» «Ладно». Я сел, вытащил из кармана список, который составил в поезде, и показал ему тут конюшни, где бы я хотел побывать. Я постарался расположить их так, чтобы не делать большой крюк, но все равно... — Поездить придется, — присвистнул он. — Как много Хэмпшир, Суссек, Скен, Токсфорд, Лестер, Йоркшир. Мы никогда не объедем их за один день. Тем более, что ты уже выглядишь усталым. Я взглянул на него, но он уставился в список. Я действительно чувствовал себя усталым на меня огорчило, что это так заметно. Я надеялся, что парикмахерская и завтрак вернут мне веру в себя и смоют шрамы прошедшего дня и ночи. «Тебе не обязательно ехать», — начал я. «Мы объедем их все», — перебил он. «Мы начнем раскапывать, что случилось вчера с тобой и со мной. И по дороге ты мне расскажешь, зачем мы туда едем». И он спокойно повернул ключ и нажал на газ. По правде сказать, я был очень рад его компанией. Тик-ток повел Мини Купер первую по списку конюшню. Конюшню Кейлора в Эмшире. — Ну, — сказал он. — Давай? — Нет. Я не собираюсь рассказывать тебе, зачем мы едем. Слушай и наблюдай. А потом расскажешь мне. — Ну и хитрец же ты, — проговорил он не споря, а потом добавил. — Полагаю, ты учитываешь, сколько идиотов лезет туда, куда и ангел не смеет ступить своей святой ногой? Я имею в виду, это еще, мягко говоря, что никто не растелит перед нами красную дорожку. Они скорее отправят нас примехонько в ад. — Ты прав, — сказал я, улыбаясь. Пикток повернул ко мне голову и удивленно посмотрел. — Смотри на дорогу, — спокойно заметил я. — Я раньше не знал тебя, — проговорил он. — Я думал, ты так тяжело все воспринимаешь. Ну, то, что случилось. Но с тех пор, как я встретил тебя на станции, чувствую себя гораздо веселее, чем все эти недели. Мы приехали в просторную, ухоженную конюшню Корина, когда конюхи кормили лошадей после второй утренней тренировки. Артур, старший конюх, шел по двору с корзиной овса, когда заметил, как мы вылезаем из маленького автомобиля. И морщинистая улыбка, которую он обычно приветствовал меня, на полпути исчезла. Он вспомнил мнение хозяина обо мне. Он даже не поздоровался. «Хозяина нет», — в голосе звучала озабоченность. «Он уехал на скачке». «Знаю», — бросил я могу я поговорить с деви деви был конюхом смотревшим за шанти тауном наверное можете задумчиво проговорил артур надеюсь у нас не будет из за вас неприятностей нет ответил я никаких неприятностей где он четвертый бокс от конца с той стороны показал он тик только и я нашли деви отбрасывавшего свежую солому в подстилку шантитауна. Мы облокотились на перегородку, наполовину закрывавшую дверь в бокс, и наблюдали, как меняется выражение лица Дэви, от теплого до презрительного. Это был невысокий, тринадцатый, шестнадцатилетний парень с огненно-рыжими волосами и капризно изогнутым ртом. Он повернулся к нам спиной и положил руку на холку лошади, затем начал перетряхивать солому. Тик-ток громко втянул воздух, и его руки сжались в кулаки. Я быстро сказал, если вы в настроении чуть-чуть поговорить, то заработайте. — О чем? — спросил он, не оборачиваясь. — О том дне, когда я работал с Шантитауном в Данстебле, — пояснил я. — Три недели назад. — Помните? — Конечно, помню, — обиделся он. Я не обратил внимания на его тон — Прекрасно. Расскажите, что происходило с того момента, как вы приехали на скачки, и до того, когда я сел на шанти-тауна в парадном круге. — Какого черта? О чем вы говорите? Он повернулся на каблуках и подошел к двери. — Ничего не происходило. Что могло произойти? Я вынул из бумажника фунт стерлингов и протянул ему. Он рассматривал купюру секунду или две, потом пожал плечами и положил в карман. — Начните с того, как вы выехали отсюда, и ничего не пропускайте. — Вы спятили, — пробурчал он. — Нет, я хочу, чтобы вы отработали свои деньги. Он снова пожал плечами и начал. — Мы везли лошадь в фургоне отсюда до Данстейбла, и вы по дороге останавливались, — перебил я его. — Да, кафе Джо, как всегда, когда едем в Данстейбл. Вы там встретили кого-нибудь из знакомых? — Да. — джой девушку, которая разливает чай. — Никого из тех, кого вы не ожидали увидеть, — наставил я. — Нет, конечно нет. — Ну, как я сказал, мы приехали и там лошадей, отвели их в конюшню, сходили в столовую. А потом я отправился поискать букмекеров, поставить десять шиллингов на Блокса надежде, что он придет первым. Потом я пошел к воротам и смотрел. Народу там все кипело, когда лошади шли к финишу. Ну, потом я вернулся в конюшню, взял Шанти Тауна, надел на него попону и повел впадок. Он говорил скучным голосом, перечисляя все детали своей ежегодной работы на скачках. Мог ли кто-нибудь дать что-то Шанти Тауну выпить или съесть? К примеру, ведро воды перед скачкой, — спросил я. — Не выставляйте себя дураком, конечно, нет. Где это слыхано, чтобы лошади перед скачкой давали пить или есть? — Лоток воды за два часа до скачек — это еще бывает. ну ведро... Обида в его голосе вдруг сменилась злостью. — Вы что ж думаете, я дал ему воды? — Нет, парень, не сваливайте на меня вину за тот позор, что вы нам устроили. — Нет, — заверил я его. — Нет, Дэви, успокойся. — Как охраняют конюшни в Данстейбле? — Может ли кто-нибудь, кроме тренера и конюха, войти туда? — Нет, — ответил он более спокойно. — Да не войдешь ни за что. Любой сторож ворот будет сейчас же уволен, если разрешить владельцу без тренера войти. А уж к новому человеку они так придираются. — Продолжайте, — сказал я. — Мы дошли до паддока. — Ну я вывел лошадь на смотровой круг подождал пока хозяин принесет седло из весовой он вдруг улыбнулся какому то приятному воспоминанию потом я отвел шанти в бокс где седлают лошадей и хозяин надел на него седло и потом я отвел шанти на парадный круг и мы с ним обошли его затем они отозвали меня а выелили в седло Он замолчал. «Не понимаю, зачем вам все это слушать?» «Что произошло в смотровом круге?» — спросил я. «Что-то приятное?» «Что-то такое, что вы улыбнулись, вспомнив». Он хмыкнул. «Ничего из того, что вы хотите знать». «Вы получили деньги за то, чтобы рассказать все». «Ладно, пожалуйста, но это вовсе не связано со скачками». «Тот парень с телевидения». «Хм, Кэмплоур». Он подошел и разговаривал со мной, и восхищался лошадью. Он сказал, что он друг владельца старого Болертона, и дал Шанти пару кусков сахару. Я не отнял сахар у Шанти. понимаете, нельзя же быть грубым, когда имеешь дело с таким человеком. Он спросил, какие шансы у Шанти, я сказал, что очень хорошие, и остался в дураках. А он ушел, вот и все. Я говорил вам, что это не имеет отношения к скачкам. — Да, — сказал я, — не имеет, но все равно. Спасибо за подробности. Мы сели в мини-купер и выехали со двора. — Можно подумать, — воскликнул Тик-Ток, — что ты убил мать и ограбил бабушку. Так они смотрят на тебя. Потерять кураж — не преступление. Если ты не можешь вынести несколько безвредных вырканей... Тебе лучше выйти на ближайшие железнодорожные станции, — весело заявил я, с удовольствием обнаружив в последние часы, что пырканье больше не трогает меня. И я не потерял Куража. По крайней мере, пока не потерял. Он открыл рот, но ничего не сказал, и следующие двадцать миль молчал. Мы подъехали ко второй конюшне из моего списка к часу дня и потревожили богатого фермера, который сам тренировал лошадей. Прошедшие два года я заработал ему несколько побед, пока на прошлой неделе не потерпел позорного поражения с его лучшей лошадью. Подавив удивление при виде нас, он довольно дружелюбно пригласил зайти и что-нибудь выпить. Но я поблагодарил и отказался, спросив только, где найти конюха, который ухаживал за лошадью перед последней скачкой он подошел к воротам и указал на дому дороги мы извлекли конюха из его дома посадили в машину я дал ему фунт стерлингов и попросил описать в деталях что происходило в тот день когда я работал с его лошадью. он был старше чем Дэви, не такой умный и не такой агрессивный но и он не испытывал желания рассказывать он несколько раз повторил что не видит в этом смысла нам все же я заставил его начать и потом с трудом остановил. Он рассказывал почти полчаса, все очень подробно. В тот момент, когда в паддоке с лошади сняли попону и надели седло, пришел Морис Кэмплоуэр, парень с телевидения, и сказал пару комплиментов насчет лошади владельцу-фермеру и скормил ей несколько кусков сахара. Потом ушел, как всегда оставив, совершенно потрясающее впечатление как выразился конюх я подождал пока он дойдет до того момента когда фермер посмотрел как я сажусь на лошадь и остановил его поблагодарив за подробности мы уехали а он продолжал бормотать мол пожалуйста приезжайте я рад но все равно в этом нет смысла как странно задумчиво проговорил тик по дороге к следующей конюшне отстоявшей на восемьдесят миль он не закончил предложение я тоже два часа спустя в кенте мы заплатив еще фунт слушали рассказ мрачного конюха лет двадцати о том какой классный парень этот кемэмплор как он интересовался лошадью какой добрый дал ей немного сахару хотя вообще то это запрещено но разве вы скажете такому человеку нельзя если он так дружески настроен Парень отнесся к нам с довольно обидным превосходством, но даже Тик-Ток не обратил на это внимания. Его заинтересовала лишь повторяющаяся деталь. Расслабляющий допинг. Решительно заявил он после долгого молчания, поворачивая на Мейтстоун. Он давал им допинг, и они засыпали на ходу. А все выглядело, будто ты не справляешься с лошадью, будто трусишь. И люди поверили. Да, согласился я. «Нет, невозможно», — горячо запротестовал он. «Какого черта? Зачем им это?» «Так не бывает. Просто совпадение, что он дал сахар трем лошадям, с которыми ты работал». «Может быть. Увидим. Я не стал спорить». И мы увидели. Мы объехали все конюшни, где стояли лошади, с которыми я работал после Шанти Тауна, не были только у Джеймса, и разговаривали с конюхами, ухаживавшими за ними. И в каждой конюшне мы слышали, какое восхищение вызвал Кэмп Лоур у конюха, как этот парень с телевидения хвалил конюха, что он правильно смотрит за лошадью, и потом предлагал соблазнительные куски сахара, и всегда перед скачкой, в которой я участвовал на этой лошади. Мы потратили всю субботу и все воскресное утро и приехали в последнюю конюшню из моего списка на краю Йоркширских вересковых холмов В два часа дня. Только потому, что я хотел обладать действительно железными фактами, мы забрались так далеко на север. В Нортгемптоншире Икток поверил. На следующее утро в понедельник я отправился в конюшню Эксмистера повидать Джеймса. «Пойдемте в кабинет, сказал он, увидев, что я жду. Тон То был нейтральный но выступавшая нижняя челюсть безжалостно Я пошел за ним, он включил рефлектор и стал греть руки. «Я не могу предложить вам много работы», — говорил он, стоя спиной ко мне. Все владельцы подняли крик, кроме одного. «Смотрите сами. Письмо пришло сегодня утром». Он протянул руку, нашел на столе лист бумаги и подал мне. В нем говорилось «Дорогой Джеймс, после телефонного разговора я раздумывал над нашим решением заменить Финна на темплейте в следующую субботу. И теперь я убежден, что надо отменить это решение и позволить ему участвовать в скачке, как первоначально планировалось». Я полагаю, что это нужно так же нам, как и ему. Я не хочу, чтобы говорили, будто я в первый же критический момент поспешил выбросить его за борт, проявив бессердечную неблагодарность после того, как он одержал столько побед на моих лошадях. Я приготовился к разочарованию, что мы не выиграем зимний кубок. И прошу вас прощения за то, что лишаю возможности добавить еще один приз к вашей коллекции» но я предпочитаю скорее потерять скачку, чем уважение с какового братства. Всегда ваш Джордж Хиролт. Я положил письмо на стол. Ему не придется огорчаться. Риппл проговорил я. Темплейт выиграет. Вы хотите сказать, что не будете участвовать в скачке? Воскликнул Джеймс, быстро поворачиваясь ко мне. В его голосе прозвучала опасная страстная нотка, и он заметил, что я услышал ее. «Я...» — думал, — заверял он, — Джеймс, начал я, без приглашения садясь в одно из кресел. «Я хочу, чтобы вы кое-что знали». «Первое. Как бы все плохо не выглядело, но я не потерял азарта. Хотя вы этому и поверили. второе Каждая лошадь, с которой я работал после падения три недели назад, получала расслабляющий допинг. Не такой сильный, чтобы было заметно, но вызывающий сонливость. Третье. Допинг давал каждой лошади один и тот же человек. Четвертое. Допинг был в кусках сахара. Полагаю, что это какой-то вид снотворного, но у меня нет способа узнать какой. Я резко замолчал. Джеймс стоял и смотрел на меня с открытым ртом. Жевательная резинка прилипла к выступающим нижним зубам, губа отвисла. Он не верил своим ушам. — Прежде чем вы сделаете вывод, что я сошел с ума, окажите любезность. Вызовите одного из конюхов и послушайте, что он скажет. Джеймс закрыл рот. — Какого конюха? Не имеет значения. Любого, с чьей лошади я работал в последние три недели. Он в сомнении помедлил, но все же пошел к двери и закричал кому-то, чтобы нашли Эдди. Этот конюх смотрел за гнедым гигантом, принадлежавшим Хьюго. Меньше чем через минуту появился запыхавшийся парень. Его курчавые, будто нечесанные волосы сиянием окружали голову. Джеймс не дал мне открыть рот и сам быстро спросил, Эдди. «Когда ты в последний раз разговаривал с Робом?» Эдди обиженно удивился и начал заикаться. <игирает> «На той неделе. А после пятницы?» «Это был день, когда сам Джеймс последний раз видел меня». «Нет, сэр». «Очень хорошо. Ты помнишь, как плохо большой гнедой пришел в среду на прошлой неделе?» «Да, сэр». Эдди мрачно посмотрел на меня. «Давал ли кто-нибудь гнедому сахар перед скачкой?» Заинтересованность в голосе Джеймса была замаскирована строгостью. «Да, сэр!» — горячо воскликнул Эдди. Знакомая улыбка от приятного воспоминания появилась на его грязном лице. Я облегченно вздохнул. «Кто?» «Морис Кэмплоу, сэр. Он похвалил меня, что я с любовью смотрю за лошадьми. Он наклонился через перила смотрового круга и заговорил со мной, когда я проходил мимо. Вот я и остановился. Он был такой симпатичный. Он дал гнидому немного сахару, сэр. Но я не думал, что это имеет значение потому что мистер Хьюго всегда сам присылает ему сахар. — Спасибо, Эдди, — сказал Джеймс упавшим голосом. — Конечно, сахар не имеет значения. Беги теперь. Эдди ушел. Джеймс посмотрел на меня. Часы громко тикали. Тогда я заговорил. Я провел последние два дня, разговаривая с конюхами из других конюшен, с лошадьми которых я работал после того, как упала. Каждый из них сказал, что Морис Кэмплоуэр дал лошади немного сахару, прежде чем я сел на нее. Ингерсол ездил со мной, он тоже их всех слушал. Вы можете спросить его, если не верите мне. — Моррис никогда не подходит близко к лошадям на скачках, — запротестовал Джеймс. — И вообще никогда не подходит к ним. — Именно это помогло мне понять, что произошло, — продолжал я. Я разговаривал с Кэмплоуэром у ворот в Данстейбле, сразу же после того, как проиграл на Шантитауне и на двух других лошадях и он заметно хрипел. У него разыгралась астма. Это показывало, что он недавно близко подходил к лошадям. Тогда я не обратил внимания, но теперь это установлено. Но... — Моррис... — недоверчиво протянул Джеймс. — Совершенно невозможно. — Очень даже возможно, — холодно произнес я. — А возможно, чтобы я начал трусить после небольшого сотрясения мозга? «Не знаю, что и думать», — растерянно пробормотал Джеймс. Мы оба помолчали. Я хотел, чтобы он оказал мне одну-две услуги, но помню о его закоренелой несклонности помогать кому-либо, не надеялся на положительный ответ. Как бы то ни было, если я не попрошу, то не получу никакого ответа. Я начал медленно Убедительно, как если бы мысль только что пришла мне в голову. «Дайте мне поработать с одной из ваших лошадей, ваших собственных, если владельцы не хотят. И вы сами увидите, как Кэмплоуэр попытается дать ей сахар. Возможно, вы сумеете быть все время рядом с лошадью. Если он подойдет с кусками сахара, вы, к примеру, нечаянно заденете его руку, и сахар упадет» прежде чем лошадь съест его. Или, допустим, вы возьмете сахар и сунете в карман, а лошади дадите другой, который будет у вас в руке. И тогда мы посмотрим, как лошадь пройдет. Так это фантастика! Я не могу делать такие фокусы? — Все очень просто, — спокойно сказал я. — Вы всего лишь толкнете его руку. — Нет, — ответил он, но без упорства. Нет полной надежды для меня. Я не стал давить на него, зная по опыту, если чересчур настойчиво требовать, чтобы он сделал то, чего не хочет, он упрется, и его не сдвинуть с места. Я предоставил ему самому решить, как поступить. И спросил. Вы в хороших отношениях с человеком, который проверяет лошадей на допинг. После каждых соревнований... Две-три лошади проходили проверку. Главным образом для того, чтобы напугать тренеров сомнительной репутации которые использовали допинг, чтобы подбодрить лошадей или, напротив, обессилить их. Перед каждыми скачками распорядители решали, каких лошадей надо проверить, например, победителя второго заезда или фаворита четвертого, особенно если он потерпел поражение. Никто, даже сами распорядители, никогда точно заранее не знал, какой лошади будет взята слюна на проверку. И деятельность всей системы основывалась именно на такой неопределенности. Джеймс понял мою мысль. — Вы имеете в виду, чтобы я спросил, не проходила ли обычную проверку какая-нибудь из лошадей, на которых вы работали после падения? — Да, — подтвердил я. — Могли бы вы спросить? — Прошу, — согласился он. — Я позвоню. Но если хоть одна из них проходила, и результаты оказались отрицательными, вы понимаете, что тогда ваши обвинения абсолютно несостоятельны? — Понимаю, — кивнул я. — В самом деле я работал со столькими фаворитами, потерпевшими поражение, что систематический допинг уже мог бы быть раскрыт. — Вы так убеждены? — удивленно проговорил Джеймс. — Да ответил я вставая и направляясь к двери да я убежден и скоро вы тоже убедитесь джеймс но он покачал головой и я оставил его он смотрел в окно с застывшим лицом невероятность моих слов вступила в борьбу с его собственным мнением о кп лоури джеймс он Давай